Заинтригованной соседке страшно хотелось узнать, кого это собираются подоить Лущилиха с дедом. Перемещаясь вдоль кухни поближе к тому месту, где обубнили Лущилины, она не удержала равновесия и, покачнувшись, зашуршала по стене растопыренными руками. Лопата выпала у нее из руки и шлепнула за землю. Тотчас же в кухне Лущилиных установилась мертвая тишина и потом голос бабки с преувеличенной громкостью произнес. — Ты ж гляди, дедуня, получше стереги. Сейчас охотников до колхозной капусты много развелось. — Особенно доглядай за шоферами, какие мимо огородов едут. Это самые первые воры есть. — Да уж это так, — подтвердил дед. Страшаясь полного разоблачения, соседка, подхватив лопату, где ползком, а где на полусогнутых ногах, добежала до другого угла двора и опять усиленно стала копать картошку. Вскоре голова Лущилихи в зеленом платке заглянула к ней через плетень. — Доброго здоровьица, Ананьна! Копаешь? — Копаю, Семен, накопаю! — не поднимая головы, ответила соседка. А у нас в нынешнем году картошка вся чисто погорела, самая мелкота уродилась, как горох. Не знаю, с чем я буду своему деду борщ варить. Соседка искренне посочувствовала Лущилихе, они еще перебросились через плите несколькими словами, и каждая опять занялась своим делом. Лущилиха через полчаса проводила деда по до самой лодки и стояла на яру, провожая его глазами, пока он не причалил к левому берегу и не скрылся под вербами. После этого она ушла к себе в дом и заперлась на засов А соседка, закончив копать картошку и перетаскав её ведрами в земляной погреб, тоже ушла в дом и легла на кровать, раздумывая над теми словами, что сегодня донеслись до нее из лущилинской летней кухни. Ей очень хотелось доискаться смысла этих слов, и она долго лежала, пытаясь связать в единое разрозненные фразы подслушного разговора, размышляя над тем, кого из хуторских женщин и мужчин имели в виду лущилины. Но это ей оказалось не под силу. К тому же эта немолодая женщина, копая картошку, притомилась за день, Глаза у нее слипались и она вскоре уснула на морщинистаом лбу у нее освещенным светом молодого месяца так и осталась складка так крепко уснула она что даже не услышала как вскоре свирепо взлаил у нее во дворе загремел цепью чуткий дружок проводив деда задун И, закрыв по обыкновению дверь на чугунный засов, Лущилиха повернула ручку радиоприемника, чтобы узнать на сон грядущий, что происходит в окружающем мире. В окно постучали. За голосом радио Лущилиха первого стука не услышала, а когда постучали во второй раз, обрадовалась, подумав, что, оказывается, иногда и ее дед может говорить умные вещи. Вероятно, Клавдия и в самом деле успела опомниться и теперь прибежала с повинной. В полной уверенности, что кроме Клавдии некому больше стучаться в их дом, в этот поздний час она отодвинула засов и отшатнулась. На пороге ее дома, облитый светом молодого месяца, стоял цыган. Если бы она знала, что открывает дверь такому гостю. Увидев Будулая, она, что называется, остолбенела. Ее первым движением было тут же захлопнуть дверь, но Будулай легко отодвинул ее плечом и вошел в дом. Тогда, придушенно вскрикнув, она бросилась в комнаты к небольшому, окованному полосовым железом сундучку, где, как говорили в хуторе, хранились немалые деньги, нажитые Лущилихой и ее дедом. Добежав до сундучка, она плюхнулась на него, поворачиваясь лицом к Будулаю и намереваясь, несмотря на испытываемый страх, защищать свое достояние грудью. — Успокойся, — сказал Будулай, проходя вслед за ней в комнату,